Земля. Ксения Ларионова. Громкая музыка била по ушам, свет слепил глаза, а перед моим взором на сцене извивались в танцы сексопильные девушки. Чувствовала я себя очень некомфортно. Просто так попасть в элитный клуб было нельзя, разве что выглядеть настолько эффектно, чтобы стать его истинным украшением. Поэтому на работе собралась вся дежурная бригада, чтобы решить задачу по превращению меня из среднестатистической девушки в женщину-вамп. У меня темные волосы, локонами спадающие на плечи и обрамляющие довольно простое миловидное лицо, на котором ярким пятном выделялись синие глаза. Единственное мое достоинство. Пышная фигура при среднем росте не позволяла быть грациозной или хрупкой. А иногда так хотелось. В клуб звезды лишь бы что не наденешь, иначе не пройдешь фейс-контроль. По несчастливой случайности пригодилось красное платье с корсетом и разрезом до бедра. Чулки, туфли на шпильке и кожаная куртка завершили образ. Совсем не те вещи, что я привыкла носить, не говоря уж о том, что принадлежали они людочки и были мне маловаты. Минимум на размер меньше. Мужчины нашего отделения, оценив наряд, заверили, что я очень сексопильна. Но, видимо, они слишком долго работают в нашей клинике и плохо следят за здоровьем, поэтому стали шизиками. По мне так я больше напоминала упитанного поросенка на шпильках и в красном платьице. Господи, помоги пережить этот вечер. Все мысли вылетели из головы, когда я увидела нашу пациентку. Она приставала к незнакомому мужчине. Присмотревшись внимательно, решила поторопиться. Жанна наткнулась на бандюгу. Я вызвала бригаду и отправилась отлавливать объект. Приближаясь, услышала нотки раздражения в голосе незнакомца. «Сыпа, ты однозначно не в моем вкусе и должна быстро уйти отсюда». «Да, Жанна, пойдемте скорее», — подоспела я к ним. «Но тут такой мужчина». «А я давно о похожем мечтала. Можно мне забрать его домой?» Надула губки девушка и просительно посмотрела на меня. Мы с незнакомцем опешили от такой душевной простоты. Решив, что надо что-то делать и как можно быстрее, Натянуто улыбнулась мужчине. «Вы извините ее, она сбежала из психиатрической больницы. Начала я, и тут случилось неожиданное». «О боже!» пробормотал незнакомец. «Ты решила отбить его?» завопила Смирнова, бросаясь на меня. В итоге я налетела на мужчину и вместе с ним рухнула на танцпол, а сверху нас придавила Жанна. «Плохо, очень плохо!» Стараясь как можно скорее подняться и сдерживаясь, чтобы не поколотить пациентку, услышала сзади звон разбитого стекла. «Мамочки, бежим!» Схватила Смирнову за руку и поволокла прочь. Подозрительному незнакомцу и его компании мешали до нас добраться развлекающиеся люди, но надолго такого препятствия не хватит. «Шевелись!» – рыкнула я на девушку. «Конечно, доктора не должны так разговаривать со своими пациентами, но в дурацкой ситуации мы оказались именно из-за одной неуемной девицы». «Почему они такие злые? Я просто хотела пообщаться!» – заныла Жанна. «Если ты не поспешишь, тебя переведут в травматологию по жизненным показателям!» – прокричала я, выбегая из клуба и таща больную за собой. «Хочу домой!» – захныкала она. «За что мне это? И где, наконец, наша бригада? Они на велосипедах к нам едут, что ли? Давно должны были прибыть!» «Надо бежать к главному входу, там хоть охрана есть», – подумала вслух и рванула вперед. Смирнова сзади ныла и мешала спасательной операции, но ноги переставляла. Если она не поторопится, операция станет карательной. И только мы хотели завернуть за угол, как перед нами затормозила машина из психушки. «Ну, наконец-то!» – воскликнула я. «Ты единственная, кто так радуется нашему прибытию!» Заметил мой коллега Сашка Фролов, открывая двери. Остряк. «Где вы пропадали?» Рявкнула я в ответ. «А там машины проезд перекрыли». Пожал он плечами. Затолкав Смирнову в недра автомобиля, запрыгнула сама и крикнула водителю. «Гони!» И лишь когда мы тронулись, испытала невероятное облегчение. «Да успокойся ты, не будут они догонять машину из психушки. От нас обычно убегают» усмехнулся Сашка, делая пациентке укол успокоительного. «Ты этих не видел, те еще сумасшедшие!» Потерла я лицо руками и вздохнула. «Значит, прибегут по адресу. У нас в больнице прекрасная охрана, замечательные санитары. Не переживай, то сотрешь косметику». «Черт!» – воскликнула я. «Надо к всему проще относиться. Не то станешь в нашем учреждении пациенткой, а не доктором». — покачал головой Сашка. — Все непременно постараюсь, но в следующий раз в косметике и платье в клуб идешь ты. — Как скажешь, детка, я произведу фурор. А я устала, откинулась на сиденье и прикрыла глаза. Впереди нас ожидала проверка.